Алексей Александрович Сёмочкин. Дизельная электростанция была одним из самых уютных и гостеприимных уголков Мирного. Дежили на ней круглосуточно, и по сему начальник склада Павлов щедрой рукой отпускал дизелистам чай, кофе и сахар. В любое время суток здесь можно было поддановившейся из рабочей части дес гул дизелей посидеть над чашкой горячего настоя преимущество в глазах полярников чрезвычайное привыкнув на востоке чиёонничить без всякой меры я с удовольствием и не ожидая его приглашения навещал гостеприимных дизелистов хозяничал здесь алексей александрович сёмочкин тот самый который в период эвакуации со станции Лазарев вместе с Евграфовым входил в шестёрку Гербовича. С того времени Сёмочкин не раз бывал в Антарктиде, зимовал на Востоке и на той же Новой Лазаревской, дрейфовал на льдинах и наконец в Новик оказался под началом Гербовича в мирном. К Сёмочкину Гербович относился как-то поособенному теплу даже с любовью. Впрочем, Сёмочкина любили все. В главах «О станции Восток» я рассказал про Ивана Тимофеевича Зырянова. Так вот, Сёмочкин – это второй Тимофеевич. Такой же добрый, ласковый, исключительно скромный и сильный духом человек. И еще совпадение. И тот, и другой – выдающиеся мастера по дизелям. Таких работников, как Тимофеевич и Сёмочкин, даже в Антарктиде, где своим трудолюбием никого не удивишь, поискать надо. Владислав Иосифович рассказывал, что он свободно вздохнул, когда заполучил на ДЭС Сёмочкина. И в самом деле, всю зимовку Мирный не знал перебоев с электроэнергией. Мало того, один дизель из трёх у Алексея Александровича постоянно отдыхал, будучи в отпуске без сохранения содержания, как шутили его ребята. Их у Сёмочкины было четверо: три Юрия Козельский, Щук и Коняев, и один Николай Макаров. Кроме того, на сезон из состава 14-й экспедиции остался Борис Антонов, но он уже поглядывал в поморье. Никому из ребят, кажется, не было тридцати, и сорока пятилетний Сёмочкин относился к ним как к племешам. Лелеял, заботился, но и строго спрашивал. На ДЭС я бывал почти ежедневно. Если дежурил Козельский, чемпион мирного по шахматам, то мы устраивали блиц-турнир. Если Козельский отдыхал то беседовали часок другой над чашкой чаю крепкого, сладкого и горячего, не просто удовлетворяя жажду, а наслаждаясь самим процессом чаепития в дружеском кругу. Я любил слушать рассказы Сёмочкина неторопливые, спокойные, с юмором, отшлифованным годами полярных странствий. Как-то мы с Антоновым, люди заинтересованные, обменивались сведениями о подходе Аби. И Сёмочкин, разливая чай, проговорил: "Ракеты не бось, готовите, фейерверком будете встречать". И получив подтверждение, заметил: "Был случай, когда её встречали оригинальнее. Дружным храпом Произошло это в девятой экспедиции, когда мы закончили зимовку на Новолазаревской. Приехали на барьер ночью, соорудили за несколько часов мертвики для швартовки, и так устали, что еле хватило сил до болка дойти. Пришла под утро овь, гудело-гудело, не дождалась и пришвартовалась своими силами. Потом нас разбудили И глаза пялили от удивления. Первый раз в жизни таких встречаем. Год от зимовали, корабль за ними пришёл, а они бессовестно храпят. А тебе, Юра, не бойсь, другая встреча собью больше запомнилась, а? Юрий Коняев, сдержанный и не очень разговорчивый механик, неохотя кивнул. Стоит ли вспоминать, Алексей Санч? стоит, возразил Сёмочкин. А то наш гость, например, не знает, что ты вторично рождённый. Это было в шестую экспедицию, когда мы строили Новую Лазаревскую. Опь пришла для разгрузки к мысу Ураганному. А мы не знали, что весь припай здесь в трещинах. Поехали к кораблю на тягачах. Впереди был Юра Коняев. Видим его тряхнуло, он добавил газу и выскочил. А за ним разводи метров 5-6 шириной. Это он успел проскочить по снежному мосту. Море здесь глубиной метров 100. Можно, как говорится, ноги промочить. Юра выпрыгнул из кабины на лёд, а мы тягач зацепили тросом и потихоньку начали вытаскивать стороной от трещин. Спасли тягач. И Юру поздравили с днём рождения. Но как же быть с разгрузкой? Решили пойти к Аби не на тяжёлом тягаче, а на более лёгком тракторе весом тонн на 11-12. Так и сделали. И надо же было такому случиться, что именно на припае трактор заглох. Пошли выручать его на тягаче. Стали подъезжать, а тут начал трещать и ломаться лёд. Кое-как развернули те гадч и вырвались. А трактор так и остался на припае. Ну, пропал, думаем. Нет. Видимо, льдинка, на которой стоял трактор, потихоньку двинулась к оби. На судне быстро сориентировались и, уловив момент, зацепили трактор и подняли его на борт. А потом дня через два трактор снова выгрузили на лёд а Гербович подъехал к нему на тягаче и вытащил на берег для ремонта. Гербович – это его принцип, когда ребята устают, основную работу берет на себя и рисковать людьми не любит, скорее сам. Честь и почет новому гостю. Это пришел Рюрик Максимович Галкин. Мы с Рюриком дрейфовали на СП-5 представляя гостю стакан, с улыбкой припомнил Сёмочкин. И когда нас должны были уже вывозить на материк, пришло ЦУ. Оставить Галкины нальгине ещё на полсрока. ЦУ ценное указание. Так и минуются все распоряжения, получаемые от начальства. И Рюрик завопил: "Что я укушенный Никогда больше на эту проклятую льдину не поеду. И действительно, на эту больше не поехал, потому что её разломало. А на каких эспэты дриффовал потом? На седьмой, одиннадцатый и тринадцатый, проворчал Галкин, прихлёбывая горячий и ароматный чай. Будь она не ладна эта тринадцатая. Никогда и нигде нас так ещё не ломало, только и делали, что бегали сверкая пятками от всех новых трещин и валов таросов. Дней 20 даже питались стоя на свежем воздухе, потому что кают-компания зачем-то понадобилась Нептуну. А истории с вертолётом. Плюхнулись мы метров с 20, видимо, попали в воздушную яму, на самый край льдины упали. Осмотрели командир с механиком вертолёт, переглянулись. Вроде дотянем, да решил командир. Полетели. Поднялись метров на 10, а выше не можем. Под нами чистая вода. Ощущений не из приятных. Теперь весело вспоминать, а так далее летело, думал, ведь я ещё не расплатился за кооперативную квартиру, куда семья только-только переехала. И так 40 минут в диком напряжении. Прилетели. Командир еле руки оторвал от рычагов. «А Кизино помнишь, Леша?» Семочкин и Галкин рассмеялись. «Георгия Кизино я знал по дрейфу на СП-15, поэтому поинтересовался, что это их так развеселило». «На СП Кизино жил с нами», — пояснил Семочкин. «У метеорологов на льдине жизнь вообще трудная». А тут полеты начались. Летчики все время погоду требовали. И Кизино до того не высыпался, что бывало в обед засыпал с кашей во рту. Дремал и дома каждую свободную минутку. А когда летчики звонили, просыпался и сообщал в трубку погоду. И не раз бывало, что он потешал нас до слез. С просонья брал зазвонивший будильник, подносил к уху, и наравил сообщить погоду. Особенно людно на Дес было в воскресенье. Вымывшись в бане, миряне шли чиёвничить к Сёмочкину. На распаренных сидящих в одном белье мужчин укоризненно смотрели со стен журнальные красавицы, а в помещении дым столбом и хохот. На Новолазаревский Наш доктор любил из бани голошём выскакивать, рассказывал Сёмочкин. Но один раз ему крупно не повезло. Только он выскочил, как открылась дверь камбуза, и Евграфов, не глядя, выплеснул из таза разные кухонные ошмётки. И доктор влетел обратно в баню в таком виде, что мы долго ещё потом за бока хватались. Юра Копылов «Инженер из транспортного отряда», — припомнил Борис Антонов, — «тоже очень любил париться и голым прогуливаться вокруг бани». И вот однажды после такой прогулки он сильно простудился. Начальник экспедиции Максутов тогда заявил, «Если еще раз увижу голым, объявлю выговор за умышленные члена вредительства». Работал Семочкин много, Хотя бахтинные механики у него были ребята надёжные, он целыми днями не выходил из дизельной. С большой неохотой шёл спать и лёжа в постели, наверное, долго прислушивался к рёву дизелей. Благо домик электрических дел мастеров находился рядом с ДЭС. Бывало, заходишь на электростанцию до завтрака сёмочки на рабочем месте. Вечером после кино Сёмочкин у дизелей. Он и спал бы на дизеле, да вибрация мешает, пошучивали ребята. Правда, приходилось ежедневно присутствовать на диспетчерских совещаниях, но зато именно здесь легче всего было выявить злостных расхитителей электроэнергии, потребляющих её больше выделенной нормы. К таким Сёмочкин был беспощаден. Однажды все участники совещания чуть было не полезли под стол, когда Сёмочкин произнёс гневную разоблачительную речь, направленную против двух уважаемых, в том числе и им лично, членов коллектива, которые с преступной целью установили подпольный электрокамин в туалете. "Владислав Иосифович", восклицал Сёмочкин. "Разрешите для примера отключить весь их дом". Не могут книги читать в своих комнатах. Может, им еще гамак там подвесить? Но болел за дело Семочкин так искренне и горячо, что сердиться на него было невозможно.